Глава 36. Завещание Портоса. В Пирфоне всё было погружено в траур. Дворы были пустынны, конюшни заперты, читники заброшены. Прежде шумные, блестящие, праздничные сами собой остановились фонтаны. На дорогах, ведущих в замок, можно было увидеть хмурые лица людей, трусившихся верхами на мулах или рабочих лошадках. Это были соседи, священники и судейские, жившие на прилегающих землях. Все они молча въезжали во двор замка. поручали свою лошадь или мула у нылого муконюха и в сопровождении слуги в чёрном направлялись в большую залу, где на пороге их встречал мушкетон. За два дня мушкетон до того похудел, что платье болталось на нём, как в слишком широких ножных болтается шпага. По его бело-розовому лицу текли два серебристых ручья, прокладывавших для себя русла на теперь столь же впалых, как прежде, щеках. При появлении каждого нового гостя поток слёз усиливался. И жалко было смотреть, как Мушкетон своей толстой рукой сжимал себе горло, чтобы не разрыдаться. Все эти посетители собрались, дабы выслушать завещание оставшееся после Портоса. Начтению его хотели присутствовать весьма многие, и кто из корысти, и кто в дружбе к покойному, у которого не было ни одного родственника. Прибывавшие чинно рассаживались в большой зале, которую заперли, как только часы отбили 12 ударов, то есть наступило время, назначенное для чтения завещания. Стоячий Портоса это был, естественно, приемник господина Какнара. Начал медленно разворачивать длинный пергаментный свиток, на котором могучей рукой Портоса была начертана его последняя воля. Когда печать была сломана, очки надеты и кончилось предварившее покашливание, все приготовились слушать. Мушкетон сел в уголок, чтобы свободнее плакать и меньше слышать. Вдруг, только что запертая дверь большого зала словно по волшебству широко растворилась. и на пороге показалась мужественная фигура, залитая ярким полуденным солнцем. Это был Д'Артаньян, который, доехав верхом до входной двери и не найдя никого, кто мог бы подержать ему с тремя, собственноручно привязал коня к дверному молотку и отправился докладывать сам о себе. Солнце, внезапно ворвавшееся в залу, шепот присутствующих и особенно инстинкт верного пса оторвали мушкетона от его невеселых раздумий. Он поднял голову и узнал старинного друга своего хозяина. С горестным воплем бросился он к Дёртаняну и обнял его колени, обливая плиты, которыми был выстлан пол, потоками слёз. Дёртанян поднял бедного управляющего, в свою очередь, обнял его как брата и учтиво поклонившись всему собранию, которое почтительно приветствовало его, повторяя шёпотом его имя, сел на другом конце большой, украшенной резным дубом залы, всё ещё держа за руку задыхающегося от едва сдерживаемых рыданий и усевшегося возле него на скамейке мушкетона. Тогда тряпкий, взволнованный, как и все прочие, начал чтение. После высшей степени христианского исповедания веры Портос просил своих врагов простить ему зло, которое он мог когда-либо им причинить. При чтении этого параграфа неворазимая гордость блеснула в глазах Дортняна. Он вспомнил старого солдата, он перебрал в уме всех тех, кто был врагами Портоса, всех поверженных его мужественной рукой. Хорошо, сказал он себе. Хорошо, что Портос не приложил списка этих врагов и не вошел в подробности относительно причиненного им вреда. В этом случае чтецу пришлось бы основательно потрудиться. Затем шло следующее перечисление. «Милостью Божией в настоящее время в моем владении состоят первое поместье Пьерфон, а именно земли, леса, луговые угодья и воды, обнесенные исправной каменной оградой. Второе поместье Брасье, а именно замок, леса и пахотные земли,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 Дертандьян вздрогнул при упоминании этого имени. Стряпчий продолжал невозмутимо читать. "То оно состоит первое из мебели, которую я не могу подробно исчислить за недостатком места, и которая находится во всех моих замках, а также домах, список её составлен моим управляющим. Все повернулись в сторону мушкетона, который был по-прежнему погружён в свою скорбь. Второе из 20 верховых и упряжных лошадей, которые находятся в моём замке Пьерфонэ," И носят клички Бояр, Ролан, Шарлемань, Пипин, Дюнуа, Лаги, Рожье, Самсон, Милон, Немврот, Урганда, Армида, Фольстрада, Далила, Ревекка, Иоланта, Финетта, Гризетта, Лизетта и Мюзетта. Третья. Из шестидесяти собак, составляющих шесть свор, предназначенных, как сказано ниже, первая на оленя, вторая на волка, третья на вепре, четвертая на зайца и две последние для несения сторожевой службы, а также охраны. Четвертая.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 Этот юный синьор кажется мне достойным наследником трёх отважных дворян, другом и покорным слугой, которых я пребываю. В При этих словах раздался громкий стук. Шпага Дортаньяна со скользнув с перевязи упала на каменный пол. Взгляды присутствовавших направились в эту сторону, и все увидели, как крупная сверкающая слеза скатилась с густых ресниц Дортаньяна на его орлиный нос. Вот почему, продолжал стрепчий, Я оставляю все мое вышепоименованное имущество, недвижимое и движимое, господину Виконту, Раулю, Огюсту, Жюлю де Бражелону, сыну графа де ла Фер, чтобы утешить его в горе, которое он, по-видимому, переживает, и дать ему возможность с честью носить свое имя. Продолжительный шепот пронесся по зале. Я поручаю господину Виконту де Бражелону отдать шевалье Д'Артаньяну, капитану королевских мушкетеров, Всё, что вышел упомянутый шевалье де Ртандьан, пожелает иметь из моего имущества. Я поручаю господину виконту де Бружелону выделить хорошую пенсию господину Дарблему, ему другу, если ему придётся жить в изгнании за пределами Франции. Я поручаю господину виконту де Бружелону содержать тех моих слуг, которые прослужили у меня 10 лет или больше, и дать остальным по 500 ливров каждому. Я оставляю моему управляющему мушкетону всю мою одежду, городскую, военную и охотничью, в количестве сорока семи костюмов, в уверенности, что он будет носить их, пока они не затрутся, из любви и памяти обо мне. Сверх этого я завещаю господину Виконту Доброжелону, моего старого слугу и верного друга, уже названного мной Мушкетона, и поручаю господину Виконту Доброжелону вести себя по отношению к нему так, чтобы Мушкетон, умирая, мог объявить, что никогда не переставал быть счастливым. Услышав эти слова, Мушкетон, бледный и дрожащий, отвёл низкий поклон. Его широкие плечи судорожно вздрагивали. Он отнял свои похолодевшие руки от перекошенного ужасом и болью лица, и присутствующие увидели, как он спотыкается, останавливается и, желая покинуть зал, не может сообразить, куда нужно идти. Мушкетон, сказал Д'Артаньян: мой добрый друг Мушкетон, уходите отсюда и собирайтесь в дорогу. Я отвезу вас к Атосу, куда поеду, покинув Пьерфон. Мушкетон не ответил, он едва дышал. Всё в этой зале как будто стало для него отныне чужим. Он открыл дверь и медленно вышел. Стрепцкий окончил чтение. Большинство явившихся выслушать последнюю волю Портоса разошлись разочарованные, но исполненные к ней глубокого уважения. Что касается Дортаньяна, который после того, как Стрепцкий отвёл ему церемонный поклон, остался во всей зале один, то он был восхищён мудростью завещателя. отказавшись с такой справедливостью всё своё достояние наиболее достойному и наиболее стеснённому в средствах, к тому же он сделал это с такой деликатностью, такой не встретишь даже в среде самых тонких придворных и самых благородных людей. Портос поручил Раулю де Бржелону отдать Дортаньяну всё, что он пожелает. Он отлично знал этот достойный Портос, что Дортаньян ничего не попросит. А в случае, если он чего-нибудь пожелает, то никто, кроме него самого, не будет отделять для него его доли. Порто составил пенсию Арамису, который, если бы захотел слишком многого, был бы остановлен примером, показанным герцогняном, а слово изгнания, употреблённое завещателем без какой-либо задней мысли, не было ли самой мягкой, самой ласковой критикой поведения Арамиса, явившегося причиной смерти Портоса? Наконец, в завещании покойного Атос не было упомянуто ни одним словом. Мог ли Портос предположить, чтобы сын не отдал лучшей доли отцу? Бесхитростный ум Портоса взвесил все обстоятельства, уловил все оттенки лучше, чем это мог бы сделать закон, лучше, чем царящий между людьми обычай, лучше, чем хороший и тонкий вкус. Какое Портоса было великое сердце, вздыхая, сказал себе Дортаньян. Ему показалось, что откуда-то сверху донёсся стон. Он тоже же вспомнил о Мушкетоне, которого следовал отвлечь от его скорби. Иддоротнян вышел из зала, так как Мушкетона всё ещё не было. Поднявшись по лестнице в первый этаж, он увидел в комнате Портоса груду одежды из самых разнообразных тканей и самого разного цвета, на которой был распростёрт Мушкетон. Это была доля верного друга. Эта одежда принадлежала ему, была оставлена ему в дар. Рука Мушкетона лежала поверх этих реликвий, он вытянулся на них ничком, как бы целуя их. и покрывал их своим телом. Тартанден подошёл утешить беднягу. Боже мой, вскричал капитан. Он не шевелится. Он без сознания. Тартанден ошибся. Мушкетон умер. Умер, как пёс, который, потеряв своего господина, возвращается, чтобы встретить смерть на его платье.